Глава сорок седьмая. Огры. Много ли пользы принесет рана на левом глазу? Нет, не так уж и много. Монстр только расверепел пуще прежнего. Рана совсем не облегчила работу Сон Мину. Огр легко мог нанести смертельный урон ему одним ударом. Пока Сон Мин спокойно стоял и ждал следующего шага Огра, тот, прикрыв рукой раненный глаз, смотрел целом на Сон Мина. Когда он убрал руку, левый глаз вновь был цел. Ну, конечно, регенерация. о г р о в были с и л ь н ы е регенеративные навыки. Это была одна из причин, почему огры были одними из сильнейших охотников. Простые раны на них быстро заживают. Это химера! – кричал за спиной Люд. Из-за того, что он был необычным о г р о м а х и м е р й его регенеративные навыки оказались достаточно сильными, чтобы полностью восстановить потерянный глаз. Я узнал кое-что. Одна рана не возымеет никакого эффекта. Кивнул Сон Мин. Он понял это. Хотя это был его первый бой с огром химерой, он был рад, что не сильно обрадовался нанесенной огру ране. Что делать дальше? Огр обратил внимание на Сон Мина. Он насмехался над ним. Это все, что ты можешь. у с л ы ш а л с он м и н э т и слов а в голове. Завеяло тем самым чувством, которое он всегда испытывал во время кошмаров на горе Муши. Мир потемнел, как будто на него наложили штраф слепоты. Когда он вдохнул воздух а и выдохнул, в с ё прошло. Он увидел лес а не гору. Пропал голос его голове, пропали запахи, и мир не был о к у т а н тьмой. Не было никакой тяжести. Наконечник копья стремительно направился о г р у в лицо, чтобы уклониться, о г р резко двинулся в бок. Сон Мин взмахнул копьем в ту сторону. Баб. Он попал о г р у прямо в грудь. Удар был несмертельный, а лишь для того, чтобы увидеть реакцию. о г р сделал именно это, и хотя удар не возымел эффекта, он еще сильнее разозлил о г р а о г р за махом опустил кулак на Сон Мина. Сон Мин изменил направление удара копьем, отступил и провел контратаку. Ран на З, основы т е х н и к копейного боя. З, колющий удар. Ран, вращение копьем. Сон Мин изменил хватку копья и, з а к р у ж и в ш и с ь нанес удар. б а н к Рука Ога р о т скочила назад, освободив грудь под вражескую атаку. Ран на З. Сон Мин миллион раз практиковал их. Сон Мин направил копье в н е з а щ и щ ё н н у ю грудь. Огр весь извернулся и попытался острыми ногтями левой руки разрубить копье. На внутреннее вращение. Копье ударило по левой руке Огра, что заставило ее промахнуться по своей цели. Сон Мин вернул копье и снова сменил хватку, после чего взмахнул им вниз. Удар пришелся по левому колену Огра. Даже несмотря на толстую кожу, в ней всегда были уязвимые точки. Удар сломал огру кости и порвал сухожилия. Увесистое тело огра слегка качнулось. Сон Мин вернул копье на исходную и наложил на него свою ауру. Сон Мину не волновало, сколько пройдет времени, прежде чем колено огра полностью восстановилось бы. Он напал на огра, повторяя ту же атаку. Теряя равновесие, огр пытался ударить его, но из-за отсутствия опоры от левой ноги он лишь бил по воздуху. Крк. Копье пробило правое колено. Сон Мин вогнал его настолько глубоко, что оно вышло с другой стороны и надломилось на половинке. Неважно, насколько мощной регенерация обладал Огр. Сперва ему придется вытащить копье. Сон Мин же, взяв вторую половину копья, замахнулся. На лице Огра теперь не было признаков смеха. Огр занят тем, что пытается вытащить копье из колена. В этот же миг Сон Мин исчез из поля зрения Огра. И хотя о г р не видел его, Люд видел. Сон Мин обогнул огра с левой стороны, избегая его поля зрения. Пока о г р был занят тем, что вытаскивал застрявшее к о п ь е Сон Мин вытащил новое к о п ь е к о п ь е пробило подмышку огра. Оно вошло очень-очень глубоко, настолько, что вышло с другой стороны в области плеча. Огур закричал по-другому, чем раньше. В этот раз от боли, даже сильной регенерации, он все еще испытывал боль. Сон Мин, не теряя времени, достал новое к о п ь е Огр не восстановил рану на ноге, из-за этого он не был в состоянии встать. к о п ь е в руках Сон Мина взорвалось чередой непрерывных ударов. Выглядело это как безумный танец. Огр испытал на себе второй шаг небесной техники. Бум, бум, бум! Уколы не пробивали кожу, но заставили Огра свалиться на спину. о г р взмахнул руками в попытке сопротивления, но для Сонмина все выглядело так, так медленно. Он ощутил плач цикад, такой же, который он слышал на горе м у ш и Он не хотел быть цикадой. Он, возможно, был таким типом, который ждал момента, чтобы показаться миру, но Сонмин не хотел быть цикадой. жить годами во тьме, выйти, крикнуть и умереть. Он не желал такого. Тогда чего же хотел Сун Мин? Каким он хотел стать? Он сам не знал ответа. Точнее, пока еще не знал. Но точно чем-то иным, нежели ц ы к а т ы й Все как есть. Он хотел превзойти Ви д ж е Хюн, защитить Сого, достичь предела в боевых искусствах. Он не знал, что его ж д ё т там в конце, как и не знал, сможет ли достигнуть этого, даже если потратит на эту цель всю свою жизнь. Но о д н о ему было ясно, как день: он не может умереть. Ведь если умрет, то уже ничего не сможет сделать: ни превзойти Виджихюн, ни защитить Сого и ни постичь пика мастерства. Сонмин знал, что смерть была ничем, поскольку уже умирал. После смерти. Было невозможно вернуться обратно. Людям даровалась лишь одна жизнь, прожив которую они умирали. Сонмину повезло в прошлый раз, но следующего раза у него не будет. Поэтому он не хотел иметь никаких сожалений. Он не может умереть здесь от рук этого монстра, ведь Джихун легко бы справилась с этим монстром, впрочем как и Сого. А раз он хотел защитить ее, то не мог быть слабее н е ё Если он хотел превзойти в и ж и х ю н ему придется превзойти свои пределы. ц к а д а такого не может. Однако он и не ц и к а д а Может быть, он таковым был на горе, но не сейчас. Сонмин кое-что другое. Это так. Сонмин направился к о г р у Огар не в состоянии подняться, волочил свое тело по земле. Сонмин с равнодушным лицом схватился за копье. Взмах. Капье выстрелом полетело огру прямо в левый глаз, затем и в правый. Он был полностью спокоен. Это было странно даже для него. Он хотел немного насладиться этим, но все было сделано. Вместо удовольствия это скорее было. Я должен быть в состоянии справиться с этим. Люд смотрел на Сонмина сквозь тишину. Лишив о г р о зрения, Сонмин крепче сжал капье. И затем много и много раз он отпускал копье на Огра, на его шею, на тело. Кожа была пробита, с губ капала кровь. Сонмин нацелился на голову и затем начал наносить смертельные уколы. Через короткое время тело Огра перестало подавать признаки жизни. Он умер. Химера, которая была суждена стать идеальным Огром, погибла таким образом. То вы такое? Колеблясь, спросил Люд. Сон Мин, выдергивая копье, ответил: Я человек. Вы шутите? Это правда? Горько улыбаясь ответил Сон Мин, после чего добавил: Можете помочь мне? Я должен взять голову. Но я не смогу срубить его копьем. Нет, давайте возьмем его целиком. Выдал Лют. Он подошел к Сон Мину и открыл сумку. Учитывая, что это химера Огр, есть смысл взять его целиком. Также мы должны выяснить, что за безумный маг поместил его в этом лесу. Лют положил сумку на землю рядом с телом Огра. Тело всосало в нее. Я прошел тест, верно? спросил Сон Мин. л ю т у л ы б н у л с я на такой вопрос. Ты не слышал меня? Химера о г а р походит на д в у г л а в о г о огра. Мне нужно осмотреть, когда я вернусь, но этот монстр, скорее всего, относится к д в у г л а в ы м типам. Не было ни одного испытуемого, который поймал бы д в у г л а в о г о во время своего теста. Вы получите ранг S, а может быть, даже SS ранг. Слова Люда вызвали смех на устах Сонмина. Ему было приятно, что удалось покрасоваться своими навыками. Обучение на горе Муше не пропало даром. Что за безумец выпустил его здесь? Пробормотал Люд. Сон Мин подозревал, что это было связано с подземельем темного мага. Он не знал точного местоположения подземелья, а если бы знал, то проверил бы. Но п о д з е м е л ь я мага найдут только через полгода. Химероогр, найденная за стенами замка. Множество магов занимались опытами, связанными с химерами, но чтобы получить подобного монстра, тут, вероятно, руку приложил т ё м н ы й маг. Но на моей памяти нет новостей, где говорилось бы, что Гильдия поймала огра химеру. Возможно, в прошлой жизни Гильдия проигнорировала эту миссию. Но, к о л и так, тогда огур мог вторгнуться в деревню. На морщив лоб, Сон Мин попытался вспомнить. Что вы делаете? Давайте вернемся. Люд похлопал Сонмина по плечу. Хорошо, согласился Сонмин.